Сергей Есенин. Ночь. Усталый день склонился к ночи. Затихла шумная волна, погасло солнце, И над миром плывет задумчиво луна. Долина тихая внимает журчанью мирного ручья, И темный лес, склонясь, дремлет под звуки песен соловья. Внимая песни, с берегами ласкаясь, шепчется река И тихо слышится над нею веселый шелест тростника.